Натальи скоро исполнится шестнадцать. Это моя внучка, дочь Жана, моего сына, у которого галерея на улице Жакоб. Он женился совсем молодым на прелестной девушке, очень живой, но четыре года спустя она погибла в автомобильной катастрофе. Жак не женился вторично, довольствуется любовницами, которых меняет довольно часто. Жанна Лоран взяла к себе Натальи, и они живут двоем в квартире на бульваре Распай. Время от времени Натальи заходит ко мне. И мне всегда кажется, будто она смотрит на меня с удивлением, может быть, даже насмешливо. Хорошо, по-моему, слишком много развлекается, но она это выдерживает. Я тебе позвоню дня через 2-3. Одурат. Ну пока. До свидания, Франсуа. До свидания, Жанна. Прежде мы прощались постели. Всё это странно и очень сложно. Я выбиваю на литую рюмку и иду в столовую. Телефонный звонок не прерывает моего обеда. Мадам Даван ходит вокруг меня, иногда мы перекидываемся несколькими словами. Потом я опять сижу в своём кабинете, где вся мебель и стены обиты кожей. Читать меня не тянет, я не могу никуда выйти. Наконец, около 9 часов раздаётся звонок. Это Нью-Йорк, и почти сразу я слышу низкий голос Эдди. Голос Франсуа. I'm sorry, Он переходит на французский язык. Простите, что я звоню так поздно, но я недавно вернулся, тут возникло одно важное дело. В Нью-Йорке сейчас 3 часа, самое горячее время, особенно для финансиста. Ты видел Пэт? Да. Ну и как она? Плохо. Она смотрела на меня с удивлением, будто не меня ожидала увидеть. Я сказал ей, что приехал по твоему поручению, что я твой друг. что я уже договорился, и её переведут в отдельную палату. Она нахмурилась и посмотрела на другие кровати. Я почувствовал, что она колеблется. Наконец она покачала головой. Нет, я лучше останусь здесь, мне будет скучно одной. Вам пригласят специальную сиделку, которая всё время будет при вас. Она снова задумалась. У меня создалось впечатление, что эта женщина много размышляет. Сиделка совсем другое дело. Вы понимаете, франсуа, она привыкла видеть других больных, и ей бы их не хватало. Я сообщил ей, что оставил 5000 долларов в конторе больницы, и она прошептала: "на похороны". Я сказал ей также о том, что ты радуешься, что она поправляется. Тогда она спросила: "а он не болеет? он ведь гораздо старше меня". Простите, франсуа, но я подумал, что вы хотите знать всё. Она жила лишь когда я сказал, что еду в Нью-Йорк. Вы думаете, он их выручит? Элен хорошая женщина, очень достойная. Боб и её старший сын способный мальчик, и я уверен, что если у них будут средства, ваш бывший муж поручил мне представить эти средства, даже если это большая сумма, я должен сделать всё необходимое. Хорошо, тогда поблагодарите его от меня. Я понял, что беседы окончены, и разговор о чём-либо другом ей не интересен. К тому же она закрыла глаза, как бы давая понять, что мне пора уходить. Вы видели врача, который её лечит. Я подошёл к нему в коридоре, когда он делал обход. Его фамилия Фенштейн. Он произвёл на меня впечатление способного человека и очень добросовестного. Прежде чем ответить на мои вопросы, он захотел узнать, кто я и почему интересуюсь Пэт. Я всё объяснил ему. Она права заметил он, когда я заговорил с ним об отдельной палате. Таким женщинам необходимо чувство локтя. Наверное, у неё рак? Да, рак матки. Метастазы распространяются быстро, и хирург сомневается в целесообразности операции. Мы пытаемся уменьшить число заражённых клеток прежде чем пойти на вмешательство. У неё есть шансы поправиться. Если операция будет удачной, ей останется жить год или два, может быть, 3. И она будет жить нормальной жизнью. Она будет жить, но останется больной, конечно. А что вы делаете в таких случаях? Он понял смысл моего вопроса и посмотрел на меня довольно холодно, будто я затронул его профессиональную честь. Делаем всё возможное, уронил он. Наконец, когда я решился заговорить с ним о деньгах, он попросил меня обратиться в администрацию больницы и направился к дверям одной из палат. Вот и всё, что касается Пэт. Простите, что я не могу сообщить вам ничего лучшего. Затем я поехал в Нью-Йорк, где довольно быстро нашёл гараж и бензиновые колонки. В конторе, отделённой стеклом от мастерской, сидела женщина с исхудавшим лицом, непричёсанная. С карандашом в руке, она изучала толстую папку с счётов и заносила цифры в блокнот. Должно быть, прежде она была хорошенькой, пепельная блондинка. с очень белой кожей, но, вероятно, никогда не отличалась крепким здоровьем. Я сказал ей, кто я, и добавил, что приехал по вашему поручению. Молодой человек в синем комбинезоне, который ремонтировал машину, пошёл в контору и недоверчиво оглядел меня с головы до ног. Что ему нужно, спросила она матери. Он приехал по поручению твоего дедушки. Значит, он ещё существует, этот дедушка? выбоб спросил я. Да и что дальше? Как вам кажется, вы справитесь, если будете продолжать дело? А почему бы мне не справиться? Вы любите эту работу? Так ведь я с детства занимался механикой. Сколько нужно денег для уплаты всем кредиторам? Он повернулся к матери и нахмурился. Кто ему все рассказал? Оказывается, бабушкам писала в Париж. Ладно, у нас есть долги, это правда, но гораздо меньше, чем воображают. И я, например, не верю, что отец поступил так из-за долгов. Ведь она, конечно, об этом написала. И скорее он вернулся больным, у него бывали приступы лихорадки, и тогда он не помнил себя. Это никого не касается, кроме нас. Ну а наши долги, что ты скажешь, мама? По-моему, если бы у нас было десять тысяч долларов... В это время другой мальчишка лет пятнадцати вернулся из школы и стал наблюдать за нами через стекло. Его брови были тоже нахмурены. Должно быть вся семья потрясена поступком отца. Чем же все это кончилось? Я подписал чек на двадцать тысяч долларов. Они глазам своим не верили, перечитывали чек два или три раза, но все равно не могли поверить. Ваш свекор вам напишет, обещал я этой женщине, подтвердит, что при малейших затруднениях вы можете теперь обращаться к нему. Я слушаю рассказ Эдди, пытаясь представить себе ту сцену: глаза обоих мальчиков, один из которых смотрел через застекленную клетку, усталые глаза Эллен, которые я никогда не видел. Там есть еще девочка, но Эдди ничего не сказала о ней, наверное, она была в школе. Насколько я мог судить, они почувствовали облегчение, поняв, что с заботами покончено. И всё же что-то их стесняло. Для них это было слишком неожиданно, почти таинственно. Словом, они очевидно предпочли бы, чтобы спасение пришло не от вас. Кажется, я понимаю. Признаюсь, я порядком удивился, услышав, как этот толстокужий де Паркер убеждённо произнёс: "Я тоже никогда не думал, что он способен понять такие тонкости". Благодарю вас, Эди. Не за что. Сделал всё, что мог. Я обещал навестить их ещё раз через несколько дней. Я не решился предложить им послать кого-нибудь из наших счетоводов, чтобы привести в порядок дела, они могли обидеться. Я тоже так думаю. На вашем месте я написал бы им, и вашей бывшей жене тоже. Может быть, напишу. Вам не здорово. Я немного подавлен, это пройдёт. Доброй ночи, ведь у вас уже вечер. Всего хорошего иди. Ещё раз спасибо. Я медленно кладу трубку, и меня поражает тишина, царящая в квартире. Мгновение мне кажется, что на всём этаже, во всём доме нет никого, кроме меня, что все меня покинули. Всё же я остаюсь в кресле и, сохраняя достоинство, не нажимаю кнопку звонка, чтобы позвать кого-нибудь. Вокруг так пусто. Жизнь моя такая. Нет, на этот раз я выпрямляюсь. Я не хочу распускаться. Возвращаюсь в гостиную, где потушен свет, и зажигаю все лампы, в том числе и большую люстру. Будто у меня прием, будто сегодня праздник. Хожу взад и вперед по комнате, положив руки в карманы. Жалею, что став не закрытый, и я не вижу мандонскую площадь, силуэтов прохожих, которые пересекают ее под дождем. Хочу закурить сигарету. Обхожу зал раз десять, оглядывая каждую картину, мебель, каждую вещь. Разве в всем этом не заключена какая-то частица меня самого? В ту или иную пору моей жизни я могу поставить дату на каждой вещи, сказать при каких обстоятельствах и в каком настроении приобретал ее. Как они будут делить все это? Перед ними возникнут сложные задачи. А как моя парижская семья примет моих американских наследников? При этой мысли у меня мелькает улыбка. Мне на минутку кажется, что я здорово подшутил над всеми ними. Это подбадривает меня. Я беру себя в руки, гашу свет, прохожу через кабинет в спальню и вызываю туда мадам Даван. Пожалуй, лучше принять снотворное. Какое-то так хорошо помогло мне в прошлый раз. Сейчас принесу. Постель разобрана, пижама лежит на ней, забавно раскинутыми рукавами. Полчаса спустя я засыпаю, а утром, когда поднимаю шторы, вижу бледное небо и чувствую запах кофе.